Глава 10. Мне мигом пришло на ум сравнение с банковским хранилищем, причем и таким старым банком с приличной историей, где добро собирали поколениями. Шагнув внутри комнаты, я обвела изумленным взглядом полки на стенах, где аккуратными стопочками лежали пачки банкнот разной толщины, заботливо перетянутые шелковыми шнурками. Тысячные, пятитысячные отдельные, евро и доллары разного номинала тоже рассортированы соответственно. Пачки купюр неопознанных мною сходу государств и разной степени истрепанности. Данила сказал, что Рагнида была старой и небедной ведьмой. Вот это небедная! А что тогда реально состоятельная? Это же на чем можно столько заработать-то, даже учитывая возраст? Ведь тут только современных денег. Блин, да я и представить на вскидку не могу сколько, дофига. Бумажки. Широким жестом, но с явным оттенком пренебрежения, обвел рукой полки Никифор, и бочком придвинулся к одному из сундучков, выстроенных тут на полу вдоль стен. И, распахнув крышку одного из них, объявил уже совсем другим тоном. Казна! Мягко блеснули в свете свечей желтым монеты. «Золото! Круто!» Еще сундучок распахнул усилиями домового свой зев, и оттуда подмигнули серебряные кругляши. «Трофеи!» — продолжил демонстрацию ведьминого, а теперь выходит моего добра Никифор. Из-под крышки показались кучи колец, цепочек, серег. «В уплату отданные!» Новый сундучок и опять куча всякоразных украшений, завораживающе подмигивающих цветными камнями, которых я прежде и вблизи не видала никогда. Рука потянулась к лежащему сверху массивному серебряному перстню с овальным камнем густо-синего цвета, но почему-то тронуть его я не осмелилась. Что-то такое неприятное излучалось в пространство от этих безусловно красивых вещей. Красивых и в большинстве своем ненаводельных явно. Мне вдруг подумалось, за какие такие услуги они были взяты в уплату. Хотелось бы убедить себя, что, скажем, за исцеление или там за нахождение чего-то потерянного, то есть за добрые дела. Но вот то, что я успела уже узнать о мире подлунных, так обмануться не позволяло. Не платят в этой жизни за добрые дела и честную добросовестную службу столь щедро. Ох, не платят. А трофеи? Уже понимая, что за нравы царят среди нечисти и нелюдей, вряд ли их прежние владельцы выжили после их отъема. Так что... Ну, как-то фу прямо. Закрывай. Велела домовому, махнув рукой, и обратила свой взгляд опять же к залежам купюр. Деньги не пахнут! Прошептала себе под нос, представляя, как набиваю этими пачками свою спортивную сумку и вызываю такси, что сию же минуту увезет меня домой, не дожидаясь утра и ведьмака. А там я вытряхиваю содержимое баула под обалдевшими взглядами Мамули и Ленки. И прощай, долбанная коммуналка, мамины кредиты и пахота до неразгибающейся спины в чертовых теплицах. Я им квартиру в городе купила бы. Большую, чтобы и бабулю с ее котами забрать, и Ленкиного гуся. И чтобы большой балкон или там лоджия. Нравится маме возиться с зеленухой, пусть там ее разводят, чисто для красоты и удовольствия. Хватит, напахалась. Совсем же себя забыла, забросила, пока нас с сестрой поднимала. В городе, как поведу ее по салонам красоты и стоматологам, сделаем из моей роднули снова красавицу, да такую, чтобы отец в своих штатах все локти себе изгрыз. И мужчину ей нормального глядишь тут найдем. В нашей то сране ее ровесники неженатые одно алкашье. А еще Ленку поведу к самым лучшим специалистам. Вдруг есть все же возможность излечить ее глухоту. А если нет, то аппарат ей такой купим самый при самый новейший. А еще хозяйка. Негромко окликнул меня, уже воспарившую в своих мечтах и планах внезапно разбогатевшего человека Никифор. «Валандай, твой глуподырый чай уже вечерить-то собрал». А? Я очнулась, моргнула пару раз, осмотрев свое неожиданное состояние, и пошла на выход, так ничего и не тронув. Я сначала завтра у Данилы спрошу, можно ли хватать это добро Рагнеды с наскоку, а то мало ли... «Он, бабуля, нам с Ленкой строго-настрого запрещала даже монетки на улице потерянные подбирать, особенно на перекрестках, а бумажные деньги так тем более». «Ух, вкусно-то как!» – простонала, откидываясь с полным животом на спинку стула. «Эх, Алька, ты просто мастер кулинарного искусства! Будешь так все время кормить, я разжирею!» «Да кто ж к добру, хозяйка!» Мигом раскраснелся польщенный слуга. «Костями ходить греметь не будешь, ой!» Он ужал голову в плечи, шмыгнул в угол и там весь скукожился, задрожав. «Не серчай, хозяйка, не хотел я обидных слов тебе!» Его перебил громкий звук оповещения о сообщении. «Алька, я не обиделась, угомонись!» Махнула я слуге рукой и взяла гаджет. «Написать мне могли только мама и... Егор!» Только зачем бы ему, но однако же... Люда, завтра в одиннадцать я за тобой заеду, будь готова. Что, блин? Другие планы уезжаю. Быстренько отстучала я, почувствовав внезапное возвращение недавней злости и утомления. Будто одно напоминание о Волхове возбудило тот странный голод моей новой натуры. «Отложи так надо». «Да какого черта вообще? Почему? Надо, Люда, пожалуйста. Кому? Мне, тебе». «Меня прямо-таки подмывало взять и набрать его и наорать. Послать и велеть не писать и не звонить мне. Но не дура ли я тогда буду? Точно как те истерички, над которыми мужики прикалываются. Так и услышала Волховская». Ты все еще совершенно не научилась управлять своими эмоциями, Людмила. И так горько стало, в сто раз горше, чем даже тогда, когда он меня из машины высадил, дав четко понять, что между нами все кончено. Ну и какие тогда теперь мне, тебе? Но я, конечно же, не позвонила и не написала «отвали», не отказалась от встречи. Вот что я за слабовольное создание! «Точно же знаю, что надо, так сделать надо, а не делаю». Продолжала злиться и покапила чай, и забравшись в ванну. И на себя, и на Егора, и на свой дурацкий характер. И на гадское нечто, зашевелившееся внутри, так похожее на... надежду. «На что, блин?» «Это его мне, тебе, сто ведь не касается чего-то личного. Того, что и поднимает во мне эту смуту». «Наверное, что-то по делу. Разбирательство по факту гибели аж целого шефа спецотдела и самоубийства одновременно его же сотрудницы наверняка началось нешуточное. Так что вполне может быть, что меня ждет или допрос, или инструктаж какой-нибудь от Егора. Или вовсе прямой наезд с его стороны с обвинением в причастности к смерти Гарпии. Хотя вряд ли. Считал бы так, приехал бы сразу лично». Чего встречи назначать, да еще в форме настойчивой, но просьбы, а не приказа? Или это хитрость такая, чтобы и из дома меня выманить и не дать сбежать? Ай, здравствуй, здравствуй, паранойя. Вання я засиживаться не стала, все равно толком не расслабляла. Вода утешающе льнула как-то по особенному коже, журча едва уловимо в ушах неразборчиво нежно. Но не помогала. Что физические раны лечить куда как легче, чем душевные? Но откуда рана, Люда? Ведь и не было толком, ничего не было. Ничего не было, а болит же что-то. Вот так же полегчало уже, стоило под крышу дома своего вернуться. Так на тебе, майор этот. Алька, а у нас вино еще имеется?» спросила слугу, что наверняка трется под дверью, накидывая банный халат и резко обернулась на тихий скребущий звук позади. А за окном, выходившим на сплошные крыши окружающих домов, темнел чей-то силуэт. Причем он буквально парил там в воздухе, ибо стоять там было не на чем на таком расстоянии от стекла. С перепугу я отшатнулась и ударилась бы лопатками о дверь за спиной. Но ее как раз резко распахнул Алька, среагировавший на мой вскрик. Так что я просто шлепнулась на задницу больно, между прочим. Слуга, мигом перекинувшийся в меховой как когтистый шар, выкатился на середину ванной и зашипел змеей в сторону окна. «Ах ты, шлынь да заугольная! А ну пшел от нашего дома! «Кто это?» — ошалела, спросила я у него. «Упыриный засланец!» «Уже сколько часов вокруг стен наших кружит! Вся чего-то выглядывает да вынюхивает!» Сообщил мне Алька, а парящий в воздухе пришелец меж тем пропал. «А надо ему чего?» — поинтересовалась, поднимаясь с пола. «Кто ж его погонь вурдалачью знает-то?» «Ну не просто же так! Что-то мне это не нравится очень сильно!» Рогне довела дела какие-то с этим... Он же вампир?» «Ты меня сильно продела, старой хозяйки, не пытай», — потупился слуга. «Нам болтать о таком не полагается. Мы преданы тому, кому служим сейчас. Нет прежнего хозяина, нет и дел его, и памяти о нем в наших головах. Скажу только, что Рогнеда с кем только дел тех не вела, лишь бы платили щедро, да градиенты доставляли нужные для ее волжбы. Но тебе в своем дому бояться нечего. Никто, кем бы ни был и какой бы мочью не владел, тебе в своих стенах не страшен». «А про то, что если вампира пригласишь раз, то потом станет запросто шастать, правда?» Пошла я по коридору, потирая ушибленную ягодицу. «Не, брехня все, ты тут хозяйка. Хочешь, зовешь гостя, хочешь, прочь гонишь. Коль не угодил чем». — Нет, ни у кого власти против твоей воли тут пойти. — Это хорошо. Так что там у нас насчет вина? — Какого подать прикажешь белого, красного, аль розового? — А у нас любое есть, — изумилась я. — Как не быть! Полный погреб добра этого. Старая хозяйка его ящиками с той своей хранцы и еще с каких-то далей заказывала. Она вино сильно уважала, только больно строга становилась иногда, когда... Алька опять присел и опасливо покосился на меня. «Ой, прости!» — разболтался я. «Хозяйка пришелец к тебе!» Домовой снова появился у стены, как ниоткуда напугав меня. ты разлям зазряшный!» — выкрикнул Алька. «Чего пугаешь-то так?» «А тебе лишь бы пугаться, пресноплюй, пустошный!» Огрызнулся Никифор. «Глаза разуй и так ходи, вот и не будешь пугаться». «Никифор, так кто там пришел в такое время?» Пресекла я зарождающийся раунд очередных взаимных комичных для меня оскорблений. Ночь на дворе. «Не знаю, хозяйка. По чести не сказывал, у двери как положено, только стукнул. И велел звать, потому как знает ты дома, невежа эдакий». «Может, это тот самый вампир?» Нахмурилась я. Перспектива опять одеваться и с кем-то общаться не радовала. А уж с кем-то настолько жутковатым тем более. «Нет, не упырь он, но упрячим духом от него несет знатно. Видать, какой-то их челядина может прокормитель, но не раб кровный точно. Нету на нем ошейника хозяйского». «Мама моя, чего тут только не узнаешь? Надо нам все же установить домофон хороший». Ворча я пошла-таки надеть на себя что-то, кроме халата. С экраном четким и фонарь повесить под аркой. Хоть смотреть смогу на этих самых пришельцев. Что за средневековье с этими вашими докладами? Блин, Алька, а сумка моя с вещами где? Так в чулане она, а вещи я все постирал, посушил, погладил. И в шкафу в опочивальне разложил. Да мой же ты хозяюшка! Восхитилась я, доставая с практически пустых полок огромного шкафа свои дежурные штаны для йоги и футболку. А вещи Рогнеда куда девал? «Так в гардероб большой снес все. Вдруг тебе чего приглянется? Чего же выкидывать наряды те все и дорогие?» «Ясно, где-то у нас еще и большой гардероб имеется. Стало быть, этот громадный шкафина, где сиротливо смотрятся мои немногочисленные тряпочки, малый». Одевшись, я глянула на свои босые ноги, пошевелила пальцами и напялила еще и вязаные носки. Тапки остались пока на старой съемной квартире. Они у меня сильно жизнью потрепанные, и брать их к Волхову я постеснялась. Сбежала вниз по лестнице, сопровождаемая семенящим рядом Алькой. «Вот сюда его веди, коли впустить захочешь». Обогнав меня, он шнырнул в холле вправо. И распахнул дверь, которую я как-то и не замечала до сих пор. Я заглянула и усмехнулась. Ожидаемо, чего уж. Там была самая настоящая приемная ведьмы. Точно такая, как в сериалах принято показывать. Большой стол из темного, почти черного дерева, уставленный сосудами разнообразных форм и цветов. Большое, сверкающее серебром блюдо посредине. Какие-то палочки, мешочки... Стопка красочных картинок, скорее всего, какие-то карты. По стенам, затянутым темно-бордовой тканью, чего только не развешено. С потолка тоже куча всего свисает. На полках полно вас с пучками сухих трав. Само собой, свечи и курительницы всяко разные. Зато никаких окон и зеркал. «Ага!» — обвела я все быстрым взглядом и зыркнула на свои яркие носки ручной вязки и застиранную футболку. «Не вписываюсь я в своем домашнем прикиде в такой антураж, да и пофиг. Я никого не звала так-то». Распахнула входную дверь и прищурилась в темноту подарочного пространства, откуда на освещенный участок неторопливо шагнул незнакомец. Высокий, широкоплечий, с огненно-рыжими волосами, посеребренными сединой на висках. И с очень красивым, но почему-то жутко отталкивающим лицом. И с отчетливо видимой дымчатой аурой, пульсирующей вокруг него. «Доброй ночи, Людмила!» – поздоровался он, говоря с едва уловимым акцентом. «Нелегко вас, оказывается, дома застать». «Доброй, было бы неплохо и мне узнать, кому же и зачем понадобилось меня заставать». «Мне почему-то очень сильно не понравилось, что ему известно мое имя». «Опять Данила кого-то прислал?» «Ну, конечно!» Улыбнулся пришелец одними губами, продолжая смотреть так тяжело и пристально, что захотелось поежиться и чуть склонил голову. «Георгий Карелин!» «Георгий Карелин, а дальше?» «Наверное, я выдаю свою неопытность в подлунном мире этим вопросом, но хочу знать, с кем имею дело». «Георгий Карелин, клановый маг» Последовал ответ после полусекундной паузы и нового изучающего взгляда. «Могу я войти?»